На игры было приглашено и командование Балтийского флота в лице адмирала Трибуца, его начальника штаба, адмирала Пантелеева. Ровно за три дня игр синие немцы были окружены, разгромлены и уничтожены. Армия и флот встретились в Кёнигсберге. С 20 по 22 ноября Также лихо отыграл западный особый военный округ во главе с генералом Павловым, который настолько стремительно взял Варшаву, схода форсировал Вислу и Одер, что Мерецков с трудом остановил его у Берлина, произвольно добавив синим, неизвестно откуда взявшиеся 10 стрелковых и две танковые дивизии. С 23 по 25 ноября играл Киевский особый военный округ во главе с генералом Жуковым. Тут вообще получилась загвоздка. В реальности перед фронтом Жукова никаких немецких войск не было. Примечание? Напоминаем тем, кто забыл, идет еще ноябрь 1940 года. Гитлер не только еще не подписал, но и не ознакомился с планом нападения на СССР. Были румынская и болгарская армии и ничтожные силы бывшей Чехословакии, именуемые ныне протекторатом Богемия и Моравия, попадающие под удар смежных флангов Жукова и Павлова. Но местность здесь была ужасная. сплошные горы, что накладывало отпечаток на всю операцию, независимо от соотношения сил. Жуков, собравший у себя в округе почти все горнострелковые дивизии, решил проблему добросовестно, постоянно усложняя сам себе задачи игры и вызвал протест Мерецкого, откуда, мол, у противника появится столько сил на его участке. Жуков отвечал мотивированно, читая по разведданным ГРУ номера немецких, венгерских, румынских и даже словацких дивизий. Чувствовалась опытная рука его начальника штаба генерала Пуркаева, которого накануне Сталин чуть не расстрелял по наводке гестапо. С 26 по 28 ноября играл Одесский военный округ во главе с генералом Червиченко. На игру был вызван командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский. Задачей округа, взаимодействующего с кораблями Черноморского флота и Дунайской флотилии, являлся быстрый захват портов от Констанции до Варны комбинированными ударами с моря и суши. с последующим выходом на болгаро-турецкую границу. Ознакомившись с результатами игр, Сталин обратил внимание, что даже в теории взаимодействие между армией, авиацией и флотом оставляет желать много лучшего. А на практике никакого взаимодействия. Наверное, и нет и в помине. Вождь, как всегда, был прав. Несмотря на весь свой дилетантизм в военном деле, все три вида вооруженных сил СССР, распухая на сталинских дрожжах от неправдоподобных размеров, превращались в какие-то замкнутые рыцарские ордена, не желающие иметь друг с другом никаких дел. Структура железной пирамиды подчиненности и строжайшей личной ответственности выкованная Сталиным и уходящая своей вершиной в его кабинет, именно из этого кабинета и предполагала координацию взаимодействия вооруженных сил. Шапошников еще как-то пытался решать эти вопросы, но после его ухода с поста начальника генерального штаба, Мерецков на фоне тысячекилометровых фронтов почти забыл о маленьких островках Балтийского и Черного морей. А если и вспоминал о них, то только в смысле перевозки войск и боевой техники. Даже артиллерийская поддержка с кораблей считалась не очень эффективной по опыту зимней войны с Финляндией. У флота какие-то свои глобальные задачи, которые, кстати говоря, на самом флоте никто не знает, поскольку они полностью известны только товарищу Сталину.